Глава восьмая. А скоро ночь. На травке у берега лежали рыболовные снасти. Надо думать, любой более-менее разбирающийся в рыбалке человек только пальцем у виска покрутил бы, увидев эту композицию. Пожалуй, ходить за грибами с чемоданом было бы продуктивнее. Из всех предметов только пойманная шавермуром мышь Росмур не вызывала нареканий. То, что было обозвано мухой, выглядело как куколка шамана для проклятий. Намотанная на булавку, которую Пуговкина таскала в сумке, всегда на случай, если оторвется пуговица, оранжевая нить с клочком примотанной желтой шерсти и перышком не выглядела так, как положено, по мнению Константина. Он объяснял, как мог, но делала то люсей, поэтому вышло то, что вышло. Те же нитки изображали леску, и все это было привязано к корявой ветке, притащенной паучками из леса. Рсмур был тоже брезгливо обмотан несколькими нитками, а вз и бз. Лов корудой лапками сплели из этих ниток что-то вроде тонкой веревочки. Важный шавермур, распушив серый хвост, возвращенный к прежнему великолепному виду, важно вышагивал перед приготовленным инвентарем и торопил Ежова. «Ну что, когда начнем? Все есть!» Константин тянул сколько мог, так и не сообразив, как активировать свое игольчатое оружие. «Люд, ты знаешь, наверное, возьми какую-нибудь палку потолще, чтобы можно было ей рыбу оглушить и вытащить». «Я?» Пуговкина совершенно нелогично вдруг решила, что ей жалко лупить бедную рыбку. «А почему я? Она же живая. Ей будет больно». Шавермур возмущенно напыжился и периодически шипя и фырка объяснил. Недалеко девице, что вза и бза, она не особо жалела пытаясь прибить плоскогубцами. «Рыба — это еда. Твоя, между прочим. Пока единственная. Рсмуров же ты есть не хоучишь. Так что давай. Еду надо доубыть. Это тебе не в магазин ходить заготовеньким». Летучки сами виноваты, они меня напугали и зубки скалили, а рыба меня не трогает. Надулась Люся. Вы же все мужчины, и что, без меня справиться не можете? Людочка. Ежов старался говорить максимально мягко, не понимая, что вдруг нашло на девушку. Ни у кого из нас нет рук, да еда на данный момент нужна больше всего тебе. Я понимаю, это нелегко, но и ночлег себе устраивать тоже придется самой. Мне очень жаль, но я помочь могу только советом. Я всего лишь кактус, хоть и разговариваю. Эти спокойные слова словно помогли сбросить с девушки какое-то наваждение. Стало стыдно и неловко. Даже коты и жуки стараются, чтобы меня накормить, а я с капризами. Пуговки на старательного капывала засыпанную песком подходящую дубинку. Довольно легкий обломок корня имел на конце приличное утолщение, и если замахнуться им получше, то вполне мог кого-то оглушить. Кстати, причина внезапной Люсиной капризности и обидчивости неожиданно нашлась. Один из пучков, летающих рядом с девушкой, вдруг распахнул пасть, и ей сзади на шею. Влажные волосы девушка опять подколола спицей, и жукастик впился во что-то чуть ниже линии роста волос. Не успела Пуговкина испугаться, как насекомое взлетело обратно и выплюнуло на камень семечко размером с копеечную монетку. Семечко имело острый шип и множество ворсинок крючочков. На шипе запеклась капелька крови, и девушка, потеряв шею под волосами, ощутила легкий зуд в том месте, где, видимо, была эта пакость. «Это клисмодулярия», — сообщили жужжалки. Наверное, ты, когда бежал из леса, сюда задела ее, и она кинула семена. Семечко цепляется за кожу и впрыскивает особую жидкость, и тот, на кого оно попало, становится раздражительным, потом агрессивным. В итоге он нападает на того, кого не может одолеть и умирает, а из трупа вырастает новое растение, питаясь останками. Много наших раньше попадалось, пока мы про нее не знали. Бились головой о деревья и камни. Это другая такая сюда принесла. «Раньше не было. Хочет нас извести». С виду безобидное семечко было мстительно размазано по камню пробным ударом дубинки Пуговкиной. «Давайте уже рыбу, ловить что ли? Люся положила свое деревянное ружье, взяла ветку, изображающую удочку. Я видела, как эта штука замахивают и закидывают наживку. Верно, согласился с ней Жов, только сильно не замахивайся. Грузила у тебя нет, и приманка не утонет. Надо будет по дуге тихонечко рывочками тащить ее к берегу. За дебютом блондинки рыболовов все следили с напряженным ожиданием. Константин радовался, что настоящего крючка там нет, а булавка не столь опасна, если девушка поймает сама себя, как это бывает с новичками обычно детьми. Замах Люся сделала мастерски и даже в нужную сторону, хотя и умудрилась шлепнуть краем ветки по воде. Приманка закачалась как раз недалеко от места, где они видели движение. «Теперь тихонечко веди к берегу, в сторону отклоняй», бормотал Костя, следя за неловко подпрыгивающим на воде мелким комочком с торчащими ворсинками из намокших перьев. «Умница!» С первого раза может не клюнуть, все же ветка шуму наделала. Ой, можно подумать, рыба что-то слышит. Пуговкина, закусив губу, тянула оранжевую ниточку к берегу. А, оно ее откусило! Что там за крокодил? Девушка только успела заметить, как из воды блеснул темно-зеленый бок, удочку резко дернула из рук, и на конце ветки удилища повисла оборванная нить. Большая рыба! Кот азартно забегал вокруг приманки из-за Надо «Надоу на мышь! На мышь пойдет!» Буговкина печально разглядывая обрывок нитки, только плечами дёрнула. Что-то мне подсказывает, что засевшая в воде тварюга пойдёт на всё. И эту верёвку оттяпёт вместе с приманкой, тем более, как мы её закидывать будем. Принцип раскрутей кенка классу, объяснённый Ежовым, девушка отвергла. Эта крыса, если не смогу раскрутить, упадёт мне на голову. Придумайте лучше другой способ попроще. Но тут в дело вмешались паучки, ощущавшие вину за то, что забыли предупредить о ловушках из крисмодулярия. Они просто подцепили дохлого рысмура радуясь поверженному вредителю, и полетели к нужным кустам забрасывать приманку в воду. Уж зачем они решили опуститься пониже? Возможно, чтобы приводить трупик Росмура без лишних всплесков. Гибкое тело с раскрытой пастью взметнулось из воды, и как в замедленной съемке Люся, широко раскрытыми от ужаса глазами, видела падающую в воду никому не нужную и иномерную мышь, резко отлетающего в сторону одинокого паучка и тельца второго, исчезающего в прожорливой пасти озерного Левиафана. Одновременно с этим сбоку послышалась «Тварь!» От кости и иглы кактуса, как залпом из дробовика, нашпиговали рыбину. Добыча покачивалась на волнах, вся утыканная колючками, у пуговки на глазах стояли слезы, а на как у машинки жужжание второго паучка, из леса вылетел спасательный паучиный отряд быстрого реагирования из тех же крупнокастрюльных особей. Рыбину мигом вытянули из воды, подняв в воздух, а там никто и глазом не успел моргнуть, как девушка с пиццей-плоскогубцами с поддержкой кота, Сурчане, вцепившегося когтями и зубами в огромную башку, разжало хищные челюсти. Мокрый, напуганный, весь в какой-то слизи, с пасти ковыляя, выбрался несчастный паучонок. И тут же был сцапан с сердобольной пуговкиной, потащившей его к воде отмываться. До рыбы девушке не было никакого дела, как большинство рыбаков. Она поймала, а дальше рыбка, видимо, должна сама почиститься и превратиться в еду. Бзз! Люся их уже различала вблизи по цветным пятнышкам, был совершенно против своей воли выкупан и посажен обсыхать на камешек а девушка категоричным тоном потребовала у не улетевших к своему несчастью и кружевших неподалеку жука-коптеров высушить мелкого, как сушили ее. От вида вздобившегося яркого, торчащего во все стороны меха пуговкина расцвела и, наверное, затискала бы меховой помпон с крылышками, совершенно не опасаясь острых зубов, но недовольный голос кота привел ее в чувство, а бурчание в животе попенело, что организм надо хоть иногда кормить. «Свою доулю еды забирай!» Шавермур раздосадовано на нелепом и восторженными повизгиваниями в стиле "Ой, пушистик, прелесть моя" таких комплиментов заслуживал только он сам. Шикарный кот, а не какой-то насекомый с мехом. Еще и зафыркал, ругаясь правда себе под нос. Еще бы блох в питомце записала. Оглянувшись, Люся оглядела композицию: кот, кактус и дохлая рыба — нифига не еда. А почему она сырая? Подойдя с пучком на руках, не в силах с ним расстаться, девушка потыкала вредного монстра веточкой. Как ее есть! «Люд, ее готовить надо», — вздохнул Ежов. «В Сибири глина была, мы в ней запекали под костром. Еще у нас соль была и перец, без них в лес не ходили, а тут даже костра нет. Я бы, конечно, мог без спичек разжечь трением, но ты, наверное, не справишься. По крайней мере, с первого раза. Лупа у тебя тоже вряд ли есть в твоей чудо-сумке, но сырую тоже можно есть, рыба не ядовита, шавермур ручается». «Фу, сырую?» Пуговкину от брезгливости передернула, уж лучше поголодать, сколько она «Сможет». «А очки не подойдут вместо лупы?» «Ты носишь очки?» — удивился Костик. Люсю в очках он не очень представлял. «Не то, что ношу», — смутилась девушка. Очков в дешево грубовато оправе, она стеснялась. «Это мелкий шрифт читать, если вдруг где попадется». «Так они подойдут?» «Солнышко еще яркое, хоть и время к вечеру». Прикинул деловитый кактус. «Очки тоже линза, думаю, можно попробовать. А на дрова стул твой возьми. Дерево сухое, стул старый, а камень хорошо разбить можно на куски». Люся посмотрел на стул, до сих пор привязанный нитками к тележке кактуса, и хоть она намеревалась раньше от него избавиться и тащила на помойку, но вдруг пустить мебель на дрова показалось ей неправильным. Знаешь, Костя, мне его жалко. Стул ведь тоже вместе с нами попал. Вдруг мы без него домой не вернемся. Может, он волшебный? Лучше я другие дрова поищу. Летающие рядом «взз» и, наконец, отпущенные пуговкины бз пытались объяснить, что магии в стране сухой деревяшки нет, но девушка упорилась. Ежов не стал смеяться над наивностью Люси и фантазиями о волшебном стуле, но посоветовал поторопиться, внимательно выслушав все, что он скажет, как можно скорее закончить дела. «В тропиках темнеет внезапно и быстро. Надо поторопиться. Люда, тебе нужно более-менее нормальная постель и дрова. Сейчас я объясню, что для этого надо. И в первую очередь постарайтесь все найти и принести. Потом шалаш, костер и только после разделка рыбы. Это можно сделать и при свете костра. Только сейчас ее на веревку нанижи и в воду положи». «Жарко, может просто испортиться. Я покараулю с котом на пару». Лекция минут на десять была с трудом прослушана девушка, но, судя по растерянно хлопающим глазам, совсем не усвоена. Хорошо, что паучатам, которые, похоже, были подростками в своей стае, было все в новинку-диковинку, а интересно запоминается хорошо. «Мы запомнили, сводим, покажем». Зажужжали, загудили они на матовые круги вокруг блондинистой головы Пуговкиной. И только благодаря их помощи Люся чудом успела до темноты. Она сидела у костра, уставшая, вымотанная до крайности. Реальность начала накрывать девушку с головой. Похоже, волшебная сказка не очень-то и волшебная конкретно для нее Люси Пуговкиной. Нет у нее ни принцев, ни академии, и маги у нее тоже нет. Низкий, что только, лежа заползать шалашик из наломанных с трудом веток. Вместо постели тонкий слой земли, на нагретых в костре камнях снизу, и сухие листья толстым слоем сверху, и все это добро накрыто дождевиком, чтобы не остыло быстро. Им же придется и укрыться за неимением лучшего. Сама она сидит у немалосердно дымящего костра и пытается жарить на палочках выдранные плоскогубцами куски рыбьего мяса. Вспоминать, как она пыталась почистить эту гадость маникюрными ножницами, было совсем не весело. А еще дотошный ежов велел ей вырыть себе ямку для естественных нужд в стороне от воды и опасных растений. Хорошо, что кот, по помня рыбине и дележке ее только после завершения дел, помог с этим справиться. Девушка рыхливо спицей, а кот, изображая крота, копал рыхлую землю лапами. Съев лишь чуть-чуть несоленой, плохо прожаренной рыбы, уставшая Пуговкина без сил заползла в свой шалаш и растянулась на шуршащем ложе. Она не видела, как в бархатной черноте ночного неба загорались яркие звезды, не слышала, что где-то мелодично звенели местные насекомые, и до нее не доносился запах распускающихся ночных цветов. Засыпая, она чувствовала лишь запах дыма, и горелой рыбы, а все звуки заглушало утробное чавканье кота, получившего в свое распоряжение всю остальную часть люсины добычи.